нюанс. Так, сейчас давайте на частоту. Вот вы же согласитесь со мной, что сколько ни тверди людям прописные истины, обязательно и непременно найдется часть из них, которые истины эти будут подвергать сомнению, оспаривать и не соглашаться. И ладно бы делали они это, основываясь на здоровом скептицизме и полученном багаже знаний, это было бы хорошо и горячо приветствовалось лично мной. Но нет, В большинстве случаев это просто банальное упрямство характера. Поэтому сейчас, перед тем, как слушать этот рассказ и во время его прослушивания, вы притворитесь минут на пять, что верите в одно мое высказывание абсолютно и безоговорочно. Вот оно, это высказывание. «Атомная подводная лодка — это очень сложный технический комплекс механизмов, устройств и приборов. Настолько сложный, Вы не поймете, если в своей повседневной жизни сталкиваетесь с такими устройствами, как локомотивные составы или самолеты, и даже не сможете представить, если уровень ваших практических познаний не выше автомобиля. И очень сложно привести в пример устройство, которое вы могли бы сравнить по сложности конструкции и взаимодействию компонентов с подводной лодкой. Не, ну можно, например, сказать большой адронный коллайдер. Но кто вообще представляет себе, как он устроен? История эта произошла именно из-за сложности устройства и никак не говорит об уровне профессионализма людей, принимавших в ней участие. Ну, просто ну, так получилось. Экипаж подводной лодки состоит из определенного набора людей с довольно узкими специализациями и нескольких управленцев, которые всех этих узких профессионалов заставляют любить военную службу именно тем способом и в тех позах, в каких это предписывается делать в руководящих документах. а никак как попало. Никто не полагается на свой опыт и знания при выполнении ответственных задач. Обязательно учатся, учатся, еще раз учатся, на каждом шагу сверяясь с технической документацией. Почти 20 отсеков по 3-4 этажа в каждом, напичканные под завязку приборами, устройствами и механизмами заводов-производителей нескольких стран, в одно время республик. Можно, конечно, уложить в одну голову, но чисто теоретически, но наверняка какой-то конец из нее торчать все-таки будет. И опять же, ну кто станет особо заморачиваться, если нужно всего-навсего прочистить раковину умывальника? Ну кто, я вас спрашиваю? Отвечайте. Слышь, Саша, а у тебя в умывальник нормально вода утекает? Спросил как-то у командира старший на борту во время очередного выхода в море. Командир даже завис на секундочку от такого неожиданного вопроса в ходе выполнения ответственных задач. Да нормально так утекает со звистом даже. А у меня вот что-то не так, как-то булькает. Ты это скажи Трюмным, пусть там прочистит все, пока не началось. Игорь, прочистить адмиралу Раковину, а то она у него не так булькает, как-то. Передал приказание командир Игорю, когда тот заступил на вахту. Игорь открыл было рот, наверняка чтобы сказать слово есть, но его перебил старпом. Гусара молчать. Сейсаныч как-то раз уехал учиться в академию и старпомом стал, назовем его условно, Александр Николаевич, который до этого был старпомом по боевому управлению. Александр Николаевич перевезся к нам из Гремихи и сначала показался нам несколько странным. Ходил все время плечом вперед и имел красное надутое ветрами лицо. Искренне он удивлялся тому, что нам в таких условиях, по сравнению с Гремихой, В комфортных условиях жизни еще и жалования платят иногда. А у нас даже тросы между домами не натянуты, чтобы детей не сдувало, когда они в школу ходят. Ну, курорт же, а не военно-морская база. Очень быстро завоевал он нашу любовь и уважение, что довольно непросто, скажу я вам, сделать, назначившись в новый экипаж с по БУ. Немаловажную, но далеко не определяющую роль в этом сыграла одна шикарная особенность его характера, Он в одинаково хорошей манере владел как чувством юмора, так и чувством мата. Но и специалистом наверняка был хорошим. Хотя чем вообще занимается старпом по БУ, лично я плохо себе представляю. Игорь к этому времени с месяц как назначили командиром трюмного дивизиона, и Антоныч активно ему помогал в обретении необходимых навыков. На блицовещании, проведенном тут же, было принято решение дуть. Это, во-первых, быстро. а во-вторых, намного изящнее и технологичнее, чем ковыряние в трубах проволоками и насыпание туда регенеративного вещества из патронов с регенеративным веществом. Чтобы он вдвоем не было скучно если что, был бы крайний, взяли они с собой на операцию, гордо названную ими «Адмирал», трюмного матроса Равиля. План был простой. Антоныч держит чоп в раковине у адмирала, Игорь держит чоп в раковине у командира а Равиль по команде подает воздух на продувание. И вода совместно со спрессованным говном и, извините, другими отходами жизнедеятельности высших форм жизни на корабле, не найдя другого выхода, через клапана уходит за борт. Но был один нюанс. Как могли два офицера с лучшими в мире знаниями устройства корабля проекта 941 забыть, что в командирском блоке три каюты и, соответственно, три раковины? Я не знаю, честно. Понятно, как об этом мог забыть матрос Равиль, но как Антоныч с Игорем? Этого наука не может объяснить до сих пор, даже с помощью британских ученых. Если бы хореографию сцены дальнейших событий, которые произошли из-за этого малозначительного, казалось бы, нюанса, ставил Джеки Чан, то вряд ли она получилась бы у него столь точной и выверенной по миллисекундам без десятка другого дубля, как получилось у двух офицеров военно-морского флота С одной единственной попытки. Антон уселся на раковину в каюте адмирала. Игорь на раковину в каюте командира. Они оба понимали всю ответственность момента, и поэтому лично вот этими вот самыми руками затыкали свои раковины и подгоняли чопы в сливные отверстия. Матрос Равиль стоял на клапане подачи воздуха и ждал команды «Огонь», чтобы закончить уже с этим делом добежать на ужин который вкусно пах прямо из-за одной пластиковой переборки. Старпом, отужинов и находясь по этому случаю в крайне благодушном настроении, насвистывая какую-то фривольную мелодию, шел к себе в каюту. «Что творить, косоруки?» — ласково спросил Старпом Муравиля, заглянув в командирский гальюн. «Раковину адмиралу продувать будем». «Правильно, продуйте ему со всей, так сказать, пролетарской ненавистью и от души». «Есть от души, а мы по-другому не умеем», — бодро доложил Равиль. «Знаю я, как вы умеете, сказочники, вашим биебалами до да медку хапнуть». И старпом зашел к себе в каюту. В каюте он вальяжно потянулся, снял ПДА с могучего плеча, здоровый был черт, и наклонился над своей раковиной, чтобы, ну, не знаю, может, плюнуть в нее компотом или лицо сполоснуть. Как из-за стенки послышался крик Игоря «Огонь!» И навстречу Старпому из его собственной раковины ринулось радостное говно. И говно в этом сложно винить, понимаете? Вот представьте, живете вы в какой-то нелепой трубе, прессуют вас давлением со всех двух сторон, никаких перспектив и продвижения по службе. А тут рука проведения выталкивает вас в новый, огромный и неизведанный мир со светом люминесцентных ламп и довольным лицом Старпома. Вот что бы вы стали делать в такой ситуации? Ну, конечно же, ринулись бы исследовать все вокруг. Немедленно, что говно и сделало. Оно ровным слоем покрыло всю поверхность каюты Старпома изнутри. Каждый болтик обшивки, каждую бумажечку по боевой подготовке, любовно разложенную Старпомом на своем столе, белье, шторы, мебель, парадный мундир с орденами и медалями, фотографии родственников и президента, ну и самого Старпома в том числе. Бля! Блять, заорал Старпом, который в тот момент, очевидно, не разделял вот этих вот моих философских взглядов на метафизику говна. На команду, блять, к каюте Старпому подскочили Игорь Сравилим. А хитрый или, скорее, опытный Антонович не подскочил. Ну или, может, дела там у него какие срочные в каюте флагмана образовались. Потому как, знаете, не исполнить эту команду Старпома на борту подводной лодки просто невозможно. потому как команда эта универсальна, точна и мобилизует волю в кулаку нормального моряка мгновенно. Дверь в каюту Старпома, которая с желтенькой стала густокоричневой, открылась, и в узкий проходе к Игорю Равилю вышел коричневый Старпом. Как он орал, ребята! Самки-олени со всех сопок в радиусе 8 километров побросали своих моментально поблекших моралов и ринулись вплавь к подводному крейсеру. потому что так орать не каждый альфа-самец может, если вы понимаете, о чем я. Минут 15 старпом орал восклицательные знаки, непроизвольные и побудительные междометия, предлоги в, на, за, под, существительные хуй, пиздец и какие-то еще матерные слова для придания своей речи, убедительности и эмоциональной окраски. Он даже не заплакал, что должно вам сказать о его силе духа и стойкости характера. Трое суток после этого Равиль нес вахту в каюте Старпома. Он мыл, стирал, полоскал, сушил, тер, скреб, выгребал, сбрызгивал одеколоном и повторял все это снова и снова. Старпом же эти трое суток в обносках и крайне неуравновешенном душевном состоянии жил на ходовом мостике, потому что, понимаете, как бы, по-точнее выразиться, от него сильно воняло. Особенности системы кондиционирования на подводной лодке таковы, что, например, от сгоревших на камбузе котлет вонять будет несколько часов. От небольшого пожара сутки или двое. А от говна воняет очень долго. Не знаю, в чем тут особенности, но, может, кормили так калорийно, но запах этот впитывался в одежду, кожу, волосы и куда-то там еще пострадавшего субъекта, и не помогало ни мыло, ни шампуни, ни спирт растираниями на все тело. А Игорь на три дня бросил курить. курить ему хотелось, конечно, но вот на мостик подниматься он стеснялся после этого случая. Правда, со Старпомом они виделись иногда. По долгу своих обязанностей Александру Николаевичу приходилось спускаться в центральный пост, и там он спрашивал у нас, «Хихикайте, пидоры!» «Не-не-не-не-не-не-не», — -не -не -не -не -не", отвечали моему с Игорем круглыми, как суповые тарелки глазами, со слезой внутри и хихикали. Повезло, конечно, что Александр Николаевич... Необычайной широты души был человеком. И простил Игоря немедленно, как только перестало от него вонять, да и Равиль приборку в каюте у него сделал на славу. Даже документы по боевой подготовке все отмыл, очистил и высушил. Почти не стало заметно, что они в говне. Правда, на портрете президента родинка появилась, которой до этого не было. Но не 37-й же год. Что такого-то?